Когда Нумион подошел к шенре тот стоял над длинным прямоугольным ящиком и изучал его содержимое. На металлической серой коробке красовался штемпель мониторум Шенра, как и его брат, носил изумрудно-зеленые доспехи. Только правый наплечник был выкрашен в красный и отмечен шестерней механикум, символом его служения Марсу. Шлема на нем не было. К левой стороне его лысой головы крепилась пластина, препятствовавшая синхронизации с броней. Над левым плечом висел обрубок сервой руки, сломанной во время резни. Несколько инструментов в нижнем сегменте еще работало, поэтому Шеннера пока ее не демонтировал. Боль этой потери не отпускала его до сих пор. Порой она вырывала его из медитации, оставляя после себя остаточные образы кошмаров. Его осаждали фантомы. Ощущение отрываемой сервой руки и картины братоубийства, происходящего на его глазах. зная что в этом ящике», — спросил Шенра, когда Нумион встал за его спиной. «Гусеничная орудийная установка». Шенра выпрямился и провел рукой по стволу, лежащей внутри пушки. «Это полугусеничная, полуавтоматическая, тяжелая орудийная платформа типа рапира с усиленной броней». встроенной системой наведения и собственными генераторами. Он бросил на Нумеона короткий взгляд через плечо. Конкретно на ней стоит лазерный уничтожитель. Это одно из самых разрушительных самоходных орудий во всем арсенале Легиона Састартес. Она в нашем распоряжении. И ты хочешь, чтобы я ее тут оставил? Технодесантник развернулся, чтобы взглянуть Нумеону в глаза. И сервоприводы брони зарычали. доступным механизму способом показывая, что доспех разделяет чувство владельца. Шеннера был ноктюрнцем, уроженцем города-святыни Фемиды, огромным, широкоплечим на голову выше миона Но грозный вид технодесантника не поколебал решимости капитана. «Мы снимаемся с лагеря, все вещи, крупнее болтера, остаются тут, в неподдающемся ремонту состоянии. Враги не обратят против нас наше собственное оружие». «Оглянись, Нумеон!» Шеннера обвел рукой автостоянку. Воины вешали на себя бандольеры с гранатами, набивали поясные подсумки запасными патронами. Они были полны решимости и хорошо вооружены, но не многочисленны и к тому же измотаны. «Это не легион. Однако, если Пергилен прав, легионом являются те, кто против нас выступают», – тихо сказал он. «Ты ведь не предлагаешь покинуть эту планету?» – угрожающе спросил Нумеон. «Я оскорблен, что тебе это вообще в голову пришло», — ответил Шенера. «Приношу свои извинения, технодесантник. Мне потребуется меньше 30 минут, чтобы собрать и зарядить рапиру. Позволь мне взять ее. Полугусеничник легко разовьет ту же скорость, с какой перемещаемся мы. А если мы хотим выполнить эту миссию, без его огневой мощи не обойтись?» «Шен!» «Ранос — настоящий лабиринт. А если она застрянет в обломках?» Может, она и быстрая, но есть места, куда мы попасть можем, а орудийная платформа нет. Это будет уже моей проблемой. Если потребуется ее оставить, я оставлю. Сломаю ее сам, и никаких проблем. Ну, мион, у нас есть только то, что мы взяли с транспортника. У нас только мы сами, Шен. Согласен, — ответил технодесантник. Тем нужнее нам поддержка пушки на гусеничном ходу. Ну, мион покачал головой. Ему осталось лишь гадать, что убьет его первым – вспыльчивость для драка или упрямство технодесантника. «У тебя есть 10 минут», – сказал он и ушел помогать Дамаду с организацией сборов. Они уходят, – прошипел по воксу Дагон. Нарик наблюдал за автостоянкой через прицел. Как он и подозревал, В смерти четырех его братьев были повинны остатки трех легионов, в уничтожении которых они принимали участие на Истване-5. От улицы автостоянку, лишенную крыши, но окруженную стенами, отделяли армированные ворота. За ней располагался внешний двор, бетонированная площадка, на которой раньше регистрировали прибывающий и убывающий транспорт. Ее тоже окружала стена, но высотой-то была по пояс. А поверху была натянута проволочная сетка, которая не остановит даже стрелу, не говоря уже о масс-реактивном снаряде. На его глазах из ворот вылетел один саламандр, выглядел он не очень радостно. «Обстановка накаляется», — пробормотал он под нос, после чего ответил догону «Должно быть, кто-то заметил нас рядом с западней и догадался, что мы пойдем по следам». Нарик вспомнил градирню и ощущение чужого взгляда на себе. Теперь он понял, что инстинкты его не обманули. Возможно, его навыки притупились не так уж и сильно. «Атакуем?» — спросил Дагон. «Пока нет, я подберусь к ним, рассмотрю поближе. Оставайся наверху и следи за обстановкой». Нарик вновь закрепил прицел на винтовке, закинул ее за плечо и направился к улице. Прежде чем выйти, он бросил взгляд на дымоход высоко над головой, у которого расположился Дагон. и только после этого двинулся вперед. Низко пригнувшись, Нарик побежал, стараясь держаться в тени. Врак мог выставить часовых, или легионер, заметивший их ранее, мог все еще наблюдать за улицей. Преодолев 200 метров вверх по дороге, он нырнул в переулок, а оттуда тихо взломав заднюю дверь в жилой дом. Внутри лежали тела, стены покрыла засохшая кровь, темная и глянцевая. Разбитые лампы не горели. Мебель была перевернута. Пожилого мужчину и молодую женщину выпотрошили, и их внутренности блестели в мягком свете, льющимся с улицы через выбитое окно с погнутыми сломанными ставнями, раньше его прикрывавшими. На полу был нарисован кровью символ. Октограмма, восьмиконечная звезда. Элиас позаботился о том, чтобы существование культов осталось в тайне, пока их не позвали. На лице молодой женщины застыло удивленное и испуганное выражение. Лицо старика было искажено в гримасе предсмертной агонии. Сердечный приступ решил Нарик. Не выпрямляясь, он приблизился к сломанному окну. Позиция оказалась отличной. Ничем не преграждаемый обзор, открытый путь к автостоянке, удовлетворительное укрытие в комнате. Он опустил на окно кусок сломанной ставни, чтобы его было еще сложнее заметить. Затем встал на колено. Оперствовал винтовки на подоконник и прицелился. Одинокий Саламандр сразу попал в перекрестие. Он снова активировал ВОКС. «Я на месте!» «Приказы!» «Четыре смерти за четыре смерти!» «Жди, пока они не выйдут на улицу, потом я дам сигнал!» «Так точно!» Дагон закрыл канал связи. Теперь им оставалось только ждать.